Новава, 16. В этот раз я снова осталась ночевать у Паулы. Мы обе были так взволнованы происходящим вокруг нас событиями, что легли спать далеко за полночь. А на рассвете за мной уже пришёл Рей, чтобы проводить в своё тайное место. Паула дала нам с собой запас провизии и пожелала удачи. постараюсь задержаться после службы в храме и посмотреть, что будет делать Релингтон. Пообещала она на прощание. Только будь осторожней, предупредила её я. Если Релингтон тебя увидит, я буду осторожна, пообещала она и поторопила меня. Не задерживайтесь, вам нужно покинуть город до того, как окончательно рассветёт. Наш путь с рым лежал в противоположную сторону от района, где жили тёмные, и мне это было только на руку. День был выходным, поэтому Талос в этот час ещё дремал. И за то время, пока мы достигли границ леса, нам не встретилось ни одна душа, не считая бездомного кота, лениво вылезывающего себе пуза, и стаи воробьёв, которые терзали брошенную кем-то булку. Когда лес сомкнулся за нашими спинами, мы немного сбавили шаг. Далеко ещё. Я не привыкшая к таким марше-броскам, едва переводила дыхание. Нет, ещё часик не больше, ответил Рых, в отличие от меня ничуть не запыхавшись. Ещё часик? О, мама дорогая, я не дойду, точно. Упаду на какой поляне посреди цветочков, и фиг кто сдвинет меня с места. И всё-таки дошла. Но прежде чем оглядеться, прислонилась к дереву и попыталась отдышаться. "Ну ты меня и уморил", сказала Рю, который смотрел на меня с задорной улыбкой. "Я уже суже сам думаю об обратной дороге. Ладно, показывай мне, что тут до да как". Первым делом мальчик завёл меня в старушку. Всего одна комнатка, крохотное окошко, пару лавок, стол из неровных досок и лягушки. Они с видом хозяев скакали по полу и лавкам, не сколько не обращая на нас внимания. А когда я решила присесть, одна особо бесстрашная лягушка с жёлтым пузом без всякого стеснения запрыгнула мне на колено. Скачущих зелёных земноводных я боялась чуть меньше, чем пауков, поэтому тоже попыталась сбросить её на пол. Лягушка была возмущена моим хамством и громко квакая, ускакала в дальний угол. но вместо нее пришли другие, наверное, мстить, и с воинственным видом окружили нашу провизию. Решили взять измором? Я тоже разозлилась, на что Рей засмеялся. Просто дай им кусочек чего-нибудь из еды и попроси уйти на время. Они послушаются. Что-то мне подсказывает, они не уйдут. Не нравлюсь я им. Я все еще боялась приблизиться к столу, где лежала наша еда. Тогда Рейв вздохнул и сам направился туда. Отломил несколько кусочков от буханки хлеба и положил перед лягушками. Угощайтесь. И уйдите ненадолго, али я не держут на вас зла. Она просто боится. Итак, первое открытие. Местные лягушки едят хлеб. Второе. Они беспрекословно послушались Рэя и покинули сторожку. Ты прямо как заклинатель змей. точнее лягушек», — восхищенно протянула я, провожая взглядом стройный отряд квакающих желтопузов. «Как ты это сделал?» «Они просто меня уже знают», — все так же весело ответил мальчик. «Давай мы перекусим, что ли?» Я охотно согласилась. Мы ели бутерброды с бужениной, которые приготовила для нас Паула, и болтали о всякой всячине. Рэй рассказывал мне о... Как они с бабушкой ходят за грибами и ягодами, я же делилась историями из своего детства. За разговорами время летело незаметно. Я даже почти не вспоминала о свадьбе Ирели и Ктони, который, судя по солнцу в зените, уже должен был обнаружить мою пропажу. Ох, что там, наверное, сейчас происходит? Только бы Пауле не попало под раздачу. Иногда мой взгляд падал на помутневшее окошко, где открывался вид на то самое болото, покрытое ярко-зелёным пошистым мхом. Опасное, но красивое место, просто до мурашек. В какой-то момент Рэй тоже посмотрел за окно и вдруг нахмурился. "Ты видишь это?" спросил он, прижимаясь почти к самому стеклу. "Что?" Я попыталась проследить за его взглядом, но ничего не увидела. Мне надо посмотреть ближе. Рыса скочил с лавки и бросился к двери. Постой, я с тобой. Мне не хотелось отпускать мальчика на болото одного. Возможно, он и ориентировался здесь лучше меня, но я всё же как старшая чувствовала за него ответственность. Что ты увидел? спросила снова, когда нагнала его. Вон, бурлит. Рыпа показал пальцем на жижу, проглядывающую между мхом. А время от времени на ниве ростали пузыри и тут же лопались. Это болотные газы, наверное, сказала я, но не очень уверенно. А о таком явлении я знала, но вот в глаза никогда не видела. Впрочем, я и на болотях оказалась впервые. Сероводород? Нет, смотри выше. Видишь, над ними воронки? Я ещё больше напрягла зрение, прищурилась и вправду Там, где выделялся газ, в воздухе возникали маленькие воздушные воронки. Насекомые, летающие рядом, вели себя странно. Одни резко меняли направление или метались, точно в испуге. Другие же вовсе падали замертво. Это что-то значит? поинтересовалась я осторожно. Не знаю, раньше такого не случалось. Ря заботченно потёр лоб. Никогда А вдруг это смертельно опасно? Я забеспокоилась. Сейчас надышимся и отравимся. Рей. Я взяла мальчика за руку и потянула прочь от кромки болота. Давай-ка уйдём отсюда. Давай, ответила мне, но не Рей. Я медленно обернулась, уже зная, кого увижу. В меня впился тяжёлый взгляд Орелингтона. Думали, я вас не найду, без пожалея. У меня едва не подогнулись коленки от страха. А действительно, как он меня нашёл? Я бросила взгляд на небо. Солнце уже скосилось ниже, значит, полдень давно прошёл. И то хорошо. О, а вон и верный слуга нашего лорда топчется неподалёку. Не думал, что вы настолько глупы, продолжал Релингтон. Зачем бежать на болото? Он презрительно скривился. Если могли просто укрыться в своём доме, который бы меня просто-напросто не впустил. Меня точно кувалдой ударили по голове. Дом моё спасение было у меня под носом, а я даже не вспомнила об этом. Настолько была потрясена расплатой за свою опролошность с зельем, Что напрочь забыла о защите дома Коуна. Да я и вправду полная дура. Мне ещё никогда не было так обидно, как сейчас, даже когда перепутала зелья. Релингтон прав. Это просто апофеоз моей глупости. Впрочем, я бы всё равно нашёл способ выманить вас оттуда. Добивал меня Релингтон дальше. Поэтому не надейтесь. В следующий раз воспользоваться этим способом. Вы выиграли себе 2 недели, но это ничего не изменит. Возможно, изменит, проговорила я с вызовом. Я намерен найти другой способ избавиться от этого приворота. Пожелай вам удачи. Губы Ворда дёрнулись в подобие ухмылки. Только отпускать вас я больше не намерен. Вы последуете за мной и будете жить в моём доме до следующего подходящего для свадьбы лунодня. Тогда позвольте мне тоже пожелать вам удачи, ми лорд, отозвалась я едкая. Сохранить свои селёнки до того самого дня свадьбы, если вовсе не отправиться на тот свет или как он у вас тут зовётся, потому что при таких условиях я не намерена больше делать ваши лекарства. "А ведь завтра вам пора принимать очередную порцию. Не забыли?" Он помнил. От того изменился в лице. "Хорошо", ответил тёмный после долгой паузы. "Пока вы останетесь жить в своём доме и даже можете заниматься своей лавкой, но я больше не спущу с вас глаз. А отныне вы не сможете покинуть город без моего ведома". Джо Ищейка, считав единожды след человека, он способен найти его в любой точке Darkwyte. Так вот, кто меня нашёл? Этот лысый противный Джо, чтоб ему пусто было. Но всё равно, мне удалось отстоять кусочек своей свободы, и уже это можно считать маленькой победой. Собирайтесь. Вы возвращаетесь в Талос. Приказным тоном произнёс Релингтон. «Я так понимаю, вы на машине и нас подвезете?» Я вновь не удержалась от сарказма и протянула руку Рею. Однако мальчик не вложил в нее свою ладошку. Нет, он не сбежал, как когда-то от Паттисона. Наоборот, стоял точно из вояния и с распахнутыми глазами смотрел на Реллингтона. Лорд тоже, наконец, опустил на него взгляд и также замер. словно в неприятном изумлении потом в его глазах вспыхнуло нечто наподобие испуга он даже на мгновение сжал челюсти а после произнёс отрывисто джо вас подвезёт и начал исчезать окутанный своим чёрным дымом создалось впечатление что он просто сбежал неужели от рэя я посмотрела на мальчика Всё в порядке? Как ты? Но он будто не слышал меня, а о чём-то глубоко задумавшись. И только когда я повторила свой вопрос, отмер и кивнул. Всё хорошо. Вы знакомы с Рилингтоном? всё же спросила я тихо. Он мотнул головой. Нет, только слышал его имя. Но я не поверила. Уж очень странная реакция была у них друг на друга. только что может связывать двенадцатилетнего мальчишку из бедного квартала и вощёного тёмного лорда. Даже не могу предположить. Арри, похоже, тоже не собирается открывать мне своего секрета. Мы едем? окликнул нас Джо. А едем. Я всё-таки взяла Руя за руку. И где ваша машина? Луис указал кивком в сторону старожки, из-за угла которой выглядывал нос кабриолета. Очень любопытно, как он смог заехать в эту непролазную чащу. Ну, даже не буду об этом размышлять. У меня и без того сейчас мозги закипят от миллиона других более важных вопросов. Лучше порадуюсь, что не придётся идти обратно пешком. Хоть какой-то толк от моего женишка. Остатки провизии мы с Рэем решили не забирать с собой, а отдать лягушкам. Пусть попируют. Уходя, я еще раз бросила взгляд на болотные пузырьки и воронки. Они не думают пропадать. Еще одна загадка, на которую у меня нет ответа. Я так и не поняла, как кабриолет Уджо удавалось маневрировать среди ёлок и сосен, не застревать ни в одной грязи или яме и точно выехать на дорогу, ведущую к Талосо. Но это чудо всё же произошло. И не успели мы опомниться, как уже неслись по улицам города. Рэй попросил высадить его чуть ли не на окраине, и скомкано попрощавшись, тот же убежал. Весь путь до Талоса он напряжённо молчал. то думай о чём-то, то с опаской поглядывая на Джо. Слуга Релингтона довёз меня прямо до дома, но уезжать не спешил. Мне велено за вами следить, пояснил он бесстрастно. Шпион, значит. Что ж, пусть сидит в своей машине под забором, коль делать больше нечего. Я уже открыла калитку, когда из-за кустов выбежала Паула и бросилась мне на шею, живая "И снова пока, да", усмехнулась я, устала. "Горь тебя нашло, да?" Она покосилась на машину с Джо. "Ты даже не представляешь, что он устроил в храме. Я осталась там и всё видела. Давай ты мне расскажешь всё завтра", попросила я с растерянной улыбкой. "Только не обижайся, ладно? Я очень тебе благодарна." Просто мне сейчас нужно побыть одной. Хорошо. Паула немного сникла, но всё же улыбнулась в ответ. Я завтра приду к тебе в авку. Ты же откроешь её. Конечно. Пора бы уже. Я ещё даже не посчитала, в какую копеечку мне влетел день простоя. Но с тобой точно всё будет в порядке. Она понизила голос до шёпота и показала взглядом на Джо. Это мой нынешний охранник и шпион в одном лице, вздохнула я. Пауло сочувственно качнул головой и снова быстро обняла меня. До завтра. До завтра. Я медленно пошла к дому. Сейчас я точно не нуждалась ни в чём обществе. Мне не нужны были ни советы, ни утешения. Просто хотелось побыть одной и подумать, что делать дальше. Самой. отныне я буду принимать решения только сама и отвечать за них тоже сама